Глава шестая Я тебя упокою За окном стемнело, выкупанная и расчесанная Жозефина тихо сопела на лежанке в углу Теплый свет лампы падал на кухонный стол желтым кругом, а я выписывала в блокнотик все возможные причины, по которым Дуглас Мактрау не может найти покой Что делаешь? Поинтересовалась Рита, проходя на кухню Думаю — ответила я, постучав кончиком карандаша по странице. — Не самое простое занятие, — кивнула подруга. — Чай будешь? С бутербродами. — Давай. — одобрила я. Вдруг насытый желудок у меня случится прорыв. Приходила Шерил, рвала и металла. сообщила Рита, разливая по кружкам чай. — Сказала, что Кайл после ночи с тобой умом тронулся. Доктор Шменги пообещал, что он поправится. — пробормотала я. «Но я заинтригована», — сказала Рита, нарезая бутерброды. Жозефина, почуяв запах колбаски, тут же подняла голову. «Поделишься секретами мастерства?» «Берешь с собой на свидание Грову и Жозефину, а дальше все получается само собой», — вздохнула я. «Рита, как упокоить мытаря?» «А у тебя есть знакомый мытарь?» — заинтересовалась она, ставя передо мной чашку с чаем. «Даже два». «Ответила я. Один — Мелани, она уже 300 лет привязана к колесу времени, обманувшим ее артефактором. Второй — Дуглас Мактрау, родоначальник Вервольфов. Он вроде как заперт в могиле, но в это полнолуние восстанет». «А чего он восстанет?» — спросила Рита, жуя бутерброд. «Чего ему в могиле не лежится?» «Кто-то проводит ритуал, чтобы его освободить. Преклоняет колени на его могиле, а потом туда еще приходит гров. «Проклятое дитя». «Дитя?» «Я думала, ему около тридцати». «Ну, для Мактрау все равно, что ребенок. «И ты хочешь его упокоить заранее?» Уловила Рита. «Да. Мне надо сделать что-то такое, чтобы Дуглас Мактрау нашел покой до полнолуния». Я откинулась на спинку стула с раздражением, глядя в блокнот. Озарение так и не случилось. Вот Мелани привязана к колесу времени своим неприятием мужчин. Полагаю, если какой-нибудь мужчина ее не разочарует, то она упокоится. Но это будет сложно, поскольку она общительная только с девственницами. Вот я переспала с Гровом, и все, лояльность закончилась. Мне кажется, у тебя какая-то очень насыщенная жизнь, о которой я, твоя подруга, даже не в курсе. В дверь постучали, и Рита вопросительно на меня посмотрела — «Кого-то ждешь? «Думаю, это доктор Шменги», — ответила я. «Он, кстати, вампир, но очень благонадежный. Впустишь его?» «А то», — кивнула Рита, поднимаясь. «Вопрос о том, как ты свела Кайла с ума, снимается». «Сколько вы с ним встречались?» «Год?» «Три месяца». «Он еще долго продержался», — хмыкнула Рита, идя к двери. «О, доктор Шменги, конечно, проходите. Кэсси сказала, вы хороший вампир». «Весьма польщен данной мне характеристикой и постараюсь оправдать доверие», — донесся свистящий голос доктора. Я как-то совсем не волновалась по поводу его упыриной природы, тем более сегодня он уже подкрепился кайлом. Жозефина, пользуясь отлучкой Риты, незаметно стащила бутерброд и уже чавкала под столом. «Я пытаюсь понять, чего не хватает Дугласу Мактрау для упокоения?» — сообщила я, когда Рита и Шменги вошли на кухню. И у меня несколько версий. Во-первых, он может тосковать по любви. Дуглас Мактрау скучает по своей возлюбленной жёнушке. Тогда надо найти ее могилу и перезахоронить ее поближе к мужу. «Даже если мы найдем ее бренные кости, душа давно отлетела», — Заметил Шменги. «К тому же, насколько я понял, она его не любила». «Нет, я ставлю на месть». «Тоже вариант». — кивнула я. — Дуглас Мактрау был обманут, предан, заточен. Но все его недруги давно умерли, — вклинилась в наше обсуждение Рита. — Мы проходили это на ритуалистике. Мстительный дух получает покой, когда души обидчиков заканчивают свой бренный путь. — Может быть, это власть? — предположила я. — Тогда Дуглас Мактрау поднимается в полнолуние, чтобы собрать свое войско вервольфов. «Эта идея никак меня не отпускала. Я так и видела ряды грозных воинов, похожих на Грова, с волчьим блеском в глазах». «Тоже сомнительно», — ответил Шменги. «Я читал биографию. Дуглас Мактрау не стремился захватить мир. Он был вполне доволен тем, что имел. Среди его потомков попадались амбициозные личности, начавшие войну кланов. Но Дуглас в ней не участвовал». «Может, еще бутербродик?» — попросила Жозефина, воспользовавшись паузой. Я протянула ей ломтик хлеба с колбаской и в сердцах воскликнула: «Но что тогда? Он восстает из могилы и вырывает сердце мастера Грову. И, видимо, потом жрет. Раз уж на месте преступления мы его не находим. Предлагаете накормить мытаря?» Рита задумчиво покачивалась на стуле, Шменги тоже умолк. «Серьезно?» — недоверчиво спросила я. «Настрогать ему бутербродов?» «Сомневаюсь, что бутерброды подойдут», — заметил доктор. «А у меня вопрос», — сказала Рита. «Я тут прикинула одно к одному». «Ты что, крутила колесо времени?» «И не раз», — кивнула я. «Ты знаешь, что случится завтра?» С любопытством спросила она, я поджала губы и посмотрела на нее сочувствием. «Что-то плохое», — произнесла Рита упавшим голосом. «Кристиан умрет». Нехотя сказала я, не знаю, стоило ли говорить, но он каждый раз умирает почти как мастер гров. Рита всхлипнула, ее глаза влажно заблестели. «Прости», — попросила я. «Наверное, зря я сказала». Рита помотала головой. «Нет, все правильно». Она вытерла глаза и встала. «Я смогу провести с ним последние часы. А может, еще не поздно что-то исправить?» Она убежала в свою комнату, хлопнула дверью, а мы с доктором переглянулись. — А Кристиан — это ритин таракан, — пояснила я. — Славная девушка, — заметил доктор, — способная любить даже таракана. Это дорогого стоит. — Вы с ней подружитесь, — пообещала я, — но нам пора действовать. Вдруг, пока мы тут сидим, какой-то неведомый враг стоит на коленях на могиле Мактрау. — Место силы под присмотром, — заверил Шменге. — Я договорился. «Можно мне еще один бутерброд?» — попросила Жозефина на дорожку. Я покормила собаку, а потом мы втроем отправились в путь. Честно говоря, я сильно сомневалась, что Дугласа Мактрау держит голод. Но что бы там ни было, я его упокою. Место силы я обошла по широкой дуге, слишком свежи были воспоминания о том, как из-под земли появляется пышущий злобы мытырь. Доктор Шменги заглянул под куст боярышника, за лихвастки свистнул — и из-под ветвей выскочила челюсть. Я рефлекторно сложила пальцы в знак атаки. Жозефина вытянулась в струнку, точно завидев утку. «Мы были знакомы когда-то», — невозмутимо пояснил Шменги. «Это Сьюзен. Кэси. неловко представилась я. Доктор подтянул брюки, присел на траву. «Увы, это все, что от нее осталось», — вздохнул он. «Очень обаятельное было у мертвия». И такая болтушка, мы с ней лет двести знакомы, постепенно от нее оставалось все меньше и меньше, но я наловчился ее понимать. — А вы уверены, что ей можно доверять? — засомневалась я. — У нее же ни глаз, ни ушей. — Большую часть информации у получают энергетическим полем, — ответил доктор, челюсть ритмично настучала зубами сообщение, и Шменги, внимательно выслушав ее, покивал. «Она говорит, никого не было, кроме тебя, Кэйси, и Пуделя». «Кажется, она и правда отлично все видит», — оценила Жозефина. «Значит, враг еще не успел преклонить колени», — подытожила я. «Что ж, попробуем упокоить Мактрао. Чем будем его кормить?» «Я мигом», — пообещал доктор Шменги, и так стремительно исчез, что у меня волосы взметнулись от резкого порыва ветра. «Чудесная ночь», — сказала Жозефина, медленно обходя челюсть по кругу. «Такая луна!» Ночь и правда была прекрасной. Пахло прело листвой, а клочья тучи, пролившиеся недавним дождем, разметала по звездному небу. Зубы клацнули пару раз, и собака приподняла уши. «Что она сказала?» Шепотом спросила Жозефина. «Клац-клац! Тук-тук-тук!» «А я почем знаю?» Вздохнула я. «Допустим, Шменги, помоги!» «Зачем ей его помощь?» «Ну ты же собака! А она как бы кость!» Жозефина задохнулась от возмущения и бросила на меня уничижительный взгляд. К счастью, доктор Шменге появился так же внезапно, как исчез, и мы не успели с ней поругаться. «Кровь!» — произнес он, протягивая небольшой бидончик. Облизнув выступившие клыки, пояснил «стандартный вариант для жертвоприношения». «А если у вас восстанет прямо сейчас?» — засомневалась я — «Вы вот присаживались к Сьюзан, получается, преклонили колени, а упыри с оборотни не особо ладят, и тут еще кровь». «По домам?» — уточнил Шменги. «Нет, я рискну», — ответила я, забирая бидон. «Если что, убегаем». Я открыла жестяную крышку, заглянула внутрь, а доктор Шменги жадно втянул запах, запрокинув голову и вновь облизнул клыки. «Может, хотите глоточек?» — неуверенно предложила я, Я привыкла, что он пьет кровь, как вино из бокала, а не хлебает из бедона точно парное молоко. Но если это удержит его от того, чтобы вонзить клыки мне в шею, пускай. Нет-нет, я в порядке. Отказался Шменги. Вечером опять Кайл приходил. Плакал. Ему уже лучше. Кроупускание и добрая компания — отличное лекарство в таких случаях. Я не стала спорить. Вместо этого прошла в центр силы и вылила тонкой струйкой все содержимое бидона. Мы постояли, подождали. Я перевернула бидон и еще постучала по донышку, выливая последние капли. «А что должно произойти?» — не выдержала Жозефина. «Что-то должно». Пожевал губы Шменги. Вспышка, ветер, энергетическая волна. «Ладно, что там может быть еще?» «Деньги?» Он великодушно метнулся за сбережениями, и мы закопали их в небольшой ямке над местом силы. Потом я предположила, что Дугласу Мактрау необходимо услышать о смерти его врага, и доктор вслух зачитал страничку из биографии Бенджамина Олахаря, которую нашел в справочнике охотников на нечисть. Сьюзен проклацала свою версию, и после перевода я положила на могилку букет из веток боярышника. «Покойся с миром!» Дуглас Мактрау. торжественно произнесла я, а затем попросила всех разойтись подальше и шарахнула прямо в землю плетением кулькаса. Никто не облысел, только ближайшее дерево затряслось и скинуло все листья. А что, если привезти сюда Мелани? в отчаянии предложила я. Он мытырь, она мытырь. Совет да любовь и вечный покой. Не придет, задумчиво ответил Шменги, Она привязана к колесу, да и не захочет. К слову, не познакомишь нас? Я бывал в хранилище с Берти, но она так и не вышла. Попробую, — согласилась я, растерянно глядя на проклятое место. А может, дело все же в кулоне? Я рассказывала вам о кулоне, который Кайл собирался мне подарить. Я думаю, вдруг он забрал его у Фрэнка, а тот... Кулон ни при чем... Донесся знакомый голос, и из темноты появился мастер гров. Жозефина виновата встрепенулась при появлении Чеса, но потом вспомнила, что она вовсе не сторож, а собачка для красоты, и даже слегка повиляла хвостом. А я побежала навстречу, но, не дойдя пары шагов, остановилась, не зная, как вести себя с ним при посторонних. Чес сам обнял меня, быстро поцеловал в губы, значит, отношения мы не скрываем, как минимум от вампиров. «Так что?» «Кулон совсем-совсем ни при чем? спросила я. «Это новодел», — вздохнул Чес. «Артефакт — банальная жаба. Долго не могли вытащить корень заклятия. Хорошо вплавили волос. Он светлый, волнистый». Я помолчала, осмысливая новость. Итак, кулон оказался запрещенным артефактом негативного воздействия, перетягивающим энергию из одного человека к другому — То есть Кайл, зараза такая, собирался подарить мне на годовщину жабу? Если в глубине души я и начала его немножко жалеть, то сейчас это мигом прошло. Не волнуйся, без твоей крови артефакт не начал работать. Чес попытался меня успокоить, но получилось еще хуже. Вот почему Кайл дарил мне кулон только один раз после потери девственности. Без моей крови подарочка бы не вышла. Очень нехорошая штука. Неободрительно поддакнул доктор Шменге. Вытягивает силы по капельке, по волоску. Даже с помощью анализа сложно определить. Чей волос был в кулоне? Требовательно спросила я. Кайл и Шерилл оба блондины. Два бешеных пуделя, Чес. Это нельзя так оставлять. У них будут неприятности, пообещал Чес, хотя может и выкрутится. Мое слово против их. А еще есть новости? Спохватилась я, хотя Чес выглядел таким уставшим и удрученным, что вряд ли мог меня чем-то порадовать. «Увы, для моей проблемы кулон абсолютно бесполезен». Вздохнул он. «Одна надежда на упокоение МакТрау. Похоже, именно этим вы и занимаетесь. Я тут подумал, а вдруг что-то не истлело, и мы все же сможем очистить могилу огнем, мало ли. У меня и лопата неподалеку припрятана. Стоит попробовать!» Согласился доктор и, метнувшись куда-то со скоростью ветра, принес еще одну лопату и воткнул ее острием в землю, слегка влажную после дождя. Мы же за Финой устроились под кустом боярышника, наблюдая за мужчинами, которые споро раскопали могилу первого Вервольфа, действуя так слаженно, будто всю жизнь работали в паре. Доктор Шменги рачительно выкопал коробку с деньгами, положил ее к нам под куст. Мастер Гроух тем временем очертил фронт работ, обведя лопатой круг. Сьюзан что-то настучала зубами, и Жозефина глубокомысленно ответила, «А нам больше Гроув нравится. Ну да, пусть он немножко пес, но кому это когда мешало?» «Ему. Ему это мешало, а значит, и мне. Но я понятия не имела, что еще можно сделать. Я так надеялась на кулон, а это все козни злобный Шерил. Засадить бы ее за такие дела! Ладно, я. А если бы она вытянула силы из моего лободуделя?» «Кэсси!» Жозефина повернула ко мне морду, озаренную новой идеей. «А что, если гров тебя обратит, ты тоже станешь собачкой?» Она говорила об этом с затаенной надеждой, но я покачала головой. Чес прав. Его проклятие, если не разлучит нас, то сильно осложнит жизнь. Когда Чес пришел за мной к Кайлу, то в какой-то момент я испугалась, что он его там же убьет. Я влюбилась в мастера Гроува всем сердцем. А вот то темное и злое, что показало на миг свой звериный оскал, мне не нравилось. Но что же делать? Доктор Шменги и Гров вырыли яму, накидали туда веток и листьев. Чес вызвал огонь заклятием, от искры заплясало бодрое пламя, и белый столб дыма потянулся к блестящей луне. Я встала и подошла ближе, протянула озябшие ладони к огню, а Чес обнял меня и поцеловал в макушку. Если отбросить тот факт, что мы пытаемся успокоить древний и злой дух, то это даже романтично. Луна, костер, звезды. Жозефина притащила какую-то палку, кинула ее в яму, постояла на краю, переминая с лапы на лапу, потом демонстративно зевнула. — Ты, наверное, тоже устала? — спохватился гров заглянув мне в глаза. — Давай проведу тебя домой. — Я хочу побыть с тобой, — возразила я. — Я могу отвезти собачку. — деликатно предложил доктор Шменге, если Жозефина не будет против моей компании. — Не буду, — согласилась она. — Расскажите, за что вам дали медаль? Сьюзен уползла обратно в кусты, вампир и собака ушли, но я все равно остро чувствовала присутствие третьего лишнего. Огонь догорал, но не было ни вспышки, ни ветра, ни еще какого-то признака упокоения мытаря. — Дуглас Мактрау, злобная ты сволочь! — Выдохнула я, положив голову на плечо Грову. — Слушай, Кэсси, остался еще вариант. Тихо сказал он. — Следующей ночью сделать все как обычно. Я приду, он восстанет. — Нет! — воскликнула я, отстраняясь. — Нет, только не это! Я попробую его победить. С нажимом произнес Чес, должно же на него что-то подействовать. Ярость грома, таран огня. Я тут прикинул связку боевых заклинаний. Он необычный мытырь! «Ты рядом с ним, словно связанный. Он убивал тебя трижды. Честер Гров, я запрещаю тебе!» Чес попытался обнять меня, но я оттолкнула его руки. «Ты трижды умирал на этом самом месте!» — воскликнула я. «А однажды чуть не умерла я. И тебе мало?» «Тебя не будет здесь следующей ночью!» Категорично заявил Гров. «Рисковать тобой я не стану. Ну, Кейси, пойми, это единственная ниточка, которая у меня осталась». Я не могу отказаться от надежды избавиться от проклятия и жить дальше с тобой. «Я не хочу, чтобы ты умирал», — прошептал я, и чеш шагнул ближе, ласково вытер слезы с моих щек. «Сам не хочу», — вздохнул он. «Ты все равно сделаешь, как решил», — Спросила я. Он промолчал, но ответ был понятен без слов.